Глава девятая. Заруба. Они действовали так четко и слаженно, что я уже был готов попрощаться с жизнью. Высунувшись, чтобы срезать очередью мелькнувшие силуэты справа, я едва успел нырнуть обратно в укрытие, потому как вторая тройка, что явилась слева, тут же накрыла меня плотным огнем. Когда пули перестали щелкать о бетон, левая группа двинулась в наступление, и ее моментально прикрыли справа. Выродки неминуемо сокращали дистанцию, и до меня им оставалось буквально пара рывков. В отличие от них, мне отступать было некуда, разве что в здании делового центра, стены которого по большей части состояли из стекла и гипсокартона. Такие можно легко пробить из рогатки, не то что из автомата. Страх проник в душу, сжимая сердце ледяными пальцами. Оно рванулось и бешено заколотилось, отдаваясь гулким стуком в висках. «Неужели это все?» А тело уже действовало, не обращая внимания на мысли об обреченности. Я бросился в здание и сразу же помчался на второй этаж. Как я и думал, спрятаться здесь было негде. Вокруг лишь пустые офисные помещения, часть из которых до сих пор оставалась запертой. Что вполне логично, ведь брать здесь совершенно нечего, кроме старых компьютеров и бумаги. Коридор привел меня к очередной лестнице, и я, не раздумывая, отправился на третий этаж. Только поднявшись, я начал понимать, что загнал себя в еще более глубокую задницу. Если со второго этажа еще можно спрыгнуть, то с третьего это уже чревато серьезными последствиями. «Поль, ты как?» — бросил в рацию я. «Бегу!» — коротко выдохнула она. «В смысле? Куда?» «Меня вычислили!» — вернулся ответ. «Степ!» — выкрикнул я. «Поднимаюсь!» — отозвался приятель. «Меня зажали!» «Капец, вашу мать!» — взревел я и метнулся на последний четвертый этаж. Снизу уже доносился тяжелый топот. Еще немного и меня прижмут, а там выбор простой. Либо лететь вниз самостоятельно, либо сдаваться и надеяться, что нам сохранят жизнь. В последнем я очень сильно сомневался. Впрочем, если им предварительно представиться, может, они и не станут валить нас сразу». Все-таки мы ценный товар, и начальство, возможно, вознаградит за нашу поимку. — На позиции! — обрадовал меня голос Полины. — Сможешь вытащить их на крышу? — Легко! — хищно оскалился я и уставился на план эвакуации этажа. — Нет, легко, походу, не выйдет. Придется бежать в противоположный конец здания. А шаги уже близко. — Сколько их вошло ко мне? — спросил я. — Без понятия, — ответила Полина. — Я их не видела. — Плохо! — пробормотал я и понесся по коридору. Голова уже вернулась в рабочий ритм, тем более, что в конце тоннеля забрежил хоть и слабый, но все-таки свет. Вряд ли челубей меня здесь увидит, но вот крышу высотки, в которой сейчас пытается выжить Степ, вполне. Вопрос в другом. Как с ним связаться? И дело даже не в том, что наши рации не добьют. С этим у нас как раз полный порядок. Просто мы не знаем частот. И находясь в своем уме, нам их никто не предоставит, какими бы корочками мы там перед носом не махали. Здесь речь идет о безопасности периметра. Тем более, выход за укрепление — это наша личная инициатива. — Степ! — Как слышишь? — Хрен! — о! пришел ответ заиканием. — Крыша! — Сигнал! — специально делая паузы, бросил я. — Понял! — Да! — отозвался напарник. — Ладно, надеюсь, сработает. А теперь стоит забить на все остальное и заняться своим спасением. Судя по грохоту снизу, бойцы все еще обыскивают второй этаж. Так, теперь нужно прикинуть, сколько их ко мне вошло. Лично я бы отправил сразу две тройки, поделив их на пары. Двое охраняют выход и четверо осматривают этажи, сразу проверяя оба крыла, отходящие от лестницы. Впрочем, все здание им не перекрыть, но об этом мечтать поздно. Спуститься сейчас они мне точно не дадут. Выходит, что к степу отправили тройку, а последняя группа ищет Полину. И как только она выстрелит, они будут точно знать, где она засела. Но она у нас девочка умная, наверняка уже просчитала пути отхода. Я вывалился на крышу и тут же несколько раз мигнул фонарем, направляя его вверх. «Вижу!» — сразу прилетел ответ от Полины. Отвечать я не стал. Вместо этого принялся метаться по открытому пространству в поисках хоть какого-то укрытия. А это не так-то просто. Слева стойка с испарителями от кондиционеров. За ней металлоконструкция, удерживающая вывеску. И все это просматривается невооруженным глазом. Прямо дальше по крыше перепад примерно на уровень этажа. Там же имелась лестница, позволяющая на него спуститься. А парапет из бетона прекрасно прикроет от пуль. Как вариант. Вот только там я снова буду лишен возможности маневра. Однако на этом хорошие новости не закончились. Когда я вскочил на парапет, передо мной открылась вся картина, а вместе с ней путь к спасению. Далее следовал еще один спуск, а за ним следующий. С него можно было спрыгнуть на крышу крыльца, а оттуда уже на землю. Да, все еще высоковато, но терпимо. Если постараться, можно обойтись без травм. По крайней мере, кости ног выдержат падение с такой высоты. С остальным легко справится черное сердце. Но для начала следует пощипать ублюдков, а вось получится проредить их, слаженную команду. Я сменил магазин, сбросив полупустой в подсумок. Пули в нем были обычные, а сейчас я загнал серебряные. В данный момент нам не до охоты жопы бы спасти. Спустившись по лестнице на пару ступеней, я повалился грудью на парапет и примкнул приклад к плечу, припав к прицелу. «Первый, кто появится на крыше, схватит от меня очередь, а там можно и валить, пока они будут стрелять в пустоту, как в копеечку». Время шло, но никто не спешил ко мне выходить. Я уже было собирался сваливать, когда дверь на чердак слегка приоткрылась, и на крышу вылетел небольшой предмет тихо, бряцая по покрытию из рубероида. Мне хватило ума оскользнуть вниз по лестнице и открыть рот, чтобы избежать контузии. Раздался оглушительный хлопок, и яркая вспышка белого цвета на мгновение осветила всю округу. Правый глаз практически ослеп, как мне показалось вначале, но через секунду до меня дошло, что это засветило вспышкой оптику монокуляра. А я просто вижу мир таким, какой он есть на самом деле. В ушах не звенело, так как основная звуковая волна прошла мимо. Никаких особых последствий я не заполучил». Спасибо активным наушникам, вмонтированным в шлем. Плюс кусочек черного сердца. Под языком быстро свел мелкие повреждения на нет. Топот ног по крыше заставил меня снова начать действовать. На этот раз счет шел уже на секунды. Я бросился к следующему спуску и, ухватившись за края лестницы, скользнул на еще один уровень ниже. Здесь имелся прекрасный угол, острый, словно кончик ножа. За ним я и спрятался, поджидая противника. И в этот момент послышался вскрик, а буквально следом за ним до меня долетел раскат отдаленного выстрела. Сверху засуетились, раздались короткие команды, призывающие залечь. «Уходи, я прикрою!» — раздался спокойный голос Полины в наушниках. «Хрен там плавал!» — огрызнулся я. «Нам еще ста спасать. «Как хочешь!» — почти без эмоций ответила девушка, а через мгновение снова прокатилось эхо отдаленного выстрела. «Минус два!» — добавила она. «Ясно!» — усмехнулся я. «Держи их там, я кое-что придумал!» «У тебя две минуты», — вернула Полина. «Потом меняю позицию». «Принял», — буркнул я и побежал к следующему спуску. Затем спрыгнул на крышу крыльца и еще раз на крышу холодильной установки и без каких-либо последствий уже на землю. Я оказался во внутреннем дворике. Справа находился выезд на улицу, но меня интересовало другое. Пробежав немного влево, я обнаружил дверь заднего выхода и нырнул внутрь. За это время Полина выстрелила еще дважды, но минусов она больше не озвучила. А значит, она просто не дает выродкам подняться. Но это ничего, сейчас наступит моя очередь. Прокравшись по узким коридорам, больше похожим на лабиринт, я добрался до выхода в вестибюль. Черное сердце все еще скрывало меня от особого зрения выродков. Не исключено, что они и сердцебиение мы его не слышали, иначе давно бы отправились на перехват. Но они продолжали контролировать главный выход и оба крыла, отходящих от него вправо и влево. При этом даже не таились, будучи уверенными, что загнали меня в угол. Я вскинул оружие, припал к прицелу и навел красную точку на голову одного из них. Плавно потянул спуск и положил первую очередь прямо в каску, даже не переживая о том, пробьет ли его серебряная пуля. С такого расстояния я бы его и пистолетный прошил, а у Калашникова энергии для этого с запасом. Однако второго я снять не успел. Он сорвался с места с такой скоростью, что я на мгновение потерял его из вида. В ответ полетели пули, заставляя меня спрятаться. И буквально тут же по полу бряцнула граната. Выдержать задержку запала Вырыдок не смог бы при всем желании, но, возможно, это и не входило в его планы. Я снова рванул в узкий коридор, ведущий к заднему выходу, и едва скрылся за поворотом, как раздался взрыв. На этот раз по мне использовали боевую, а не светошумовую. Лицо обдало жаром, но осколки не долетели, уши тоже остались невредимы, хотя сопли из носа вылетели так, будто я через него резко выдохнул. «Вот урод!» — Выругался я и вывалился на улицу. «Поль, ты как?» «Бегу!» Снова ответила она короткой фразой. «Прими черное сердце», — посоветовал я. «Зачем? Я цела». «Под ним они нас не видят», — ответил я, обегая здание с южной стороны. «Поняла». «Степ, как слышишь?» В ответ тишина. «Степ, отзовись!» Тихо. Видимо, он вышел из зоны связи, что неудивительно, учитывая высоту здания и бетонный бункер, в котором расположен лестничный марш. В таких местах часто нет связи, и дело там скорее в арматуре, которая образует эдакую клетку Фарадея — «Ну ничего, выберемся на крышу», — ответит. Не теряя времени, я пересек двор и запрыгнул в разграбленное кафе, что располагалось на первом этаже высотки. «Иду за степом», — бросил в рацию я. «Постарайся не пустить к нам остальных». «Ладно», — с надрывом выпалила Полина. «Похоже, у нее уже дыхалка сдает». Я проскочил в вестибюль, перепрыгнул через искуроченную дверь и перескакивая сразу через две ступени, помчался наверх. «Да, сейчас я совершал очередную глупость, но друга бросить я не мог» сверху раздался грохот очередей непонятно кто в кого стреляет но надеюсь что это степ кстати о птичках здесь у нас должна быть связь ведь мы сейчас оба в одной клетке степ как слышишь на связи тут же отозвался он ты стрелял и я тоже какой этаж последний сил уже подниматься нет ноги трясутся очередной треск очереди оборвал его слова вот твари дуй на крышу и подай сигнал на колокольню есть что-нибудь свечей штуки три осталось жги их челубея прикроет Постарайся вытянуть их к северному краю, чтобы он их видел. — А ты сам где? — Внизу, иду за вами. — Псих, твою мать! — воргался он и запыхтел. Пара коротких очередей разорвала тишину. Зазвенели гильзы, прыгающие по ступеням, а затем раздался отдаленный топот. Надеюсь, у него все получится, черт. Как же тяжело подниматься. Я отмотал этажей семь, когда силы начали меня покидать. Не помогал ни адреналин, от которого кипела кровь, ни черное сердце, обжигающее слизистую под языком. Все-таки в 43 года особо не побегаешь. Это раньше, в молодости, я на пятый этаж в гости к другу влетал, даже не сбивая дыхание. А сейчас вот еле ноги переставляю. Дыхание с хрипом врывается в легкие, словно я только что несколько километров. В максимальном темпе пробежал. Пот заливает глаза, и если левый можно протереть без вопросов, то на правом висит монокуляр. К слову, он перезагрузился, и только благодаря ему я не переломал себе ноги. Девятый этаж остался позади, а я уже готов был сдохнуть а впереди еще столько же. Плюс на финишной прямой предстоит схватка с противником, который изначально превосходит меня физически, да и выносливостью у выродков на порядок превышает человеческую». Снова грохнула очередь, а в ответ ей отработал глушенный автомат. Готов отдать руку на отсечении измененные вооружены валами. Любит они их, и есть за что. Хотя я предпочту все же калаш. Он для меня более понятен, да и в обслуживании прост. «Тот, кто хоть раз пробовал почистить вал, прекрасно понимает, о чем я». Там с одной банкой глушителя можно весь вечер провозиться, вычищая пороховой нагар из барьеров. Но на ближней дистанции это оружие гораздо эффективнее, хотя бы за счет калибра, который почти вдвое превышает наш. С другой стороны, там и патрон дозвуковой, а значит, энергию пули ниже. Отвлекая себя всякой чушью, я упорно карабкался вверх по лестнице. Миновав двенадцатый этаж, я все-таки остановился, чтобы перевести дыхание. Здесь же на полу попались первые признаки перестрелки — Куча гильз и дырки от пуль на штукатурке. Выходит, я не так уж и плох. Степ впервые сдался как раз в этом месте. В смысле, тоже остановился и попытался сбить преследователей с хвоста. Я заглянул в просвет между перилами и тут же вжал голову в плечи. С улицы, через разбитое окно, до меня долетел звук выстрела. Мощный, сытый, явный из крупного калибра. Тут же загрохотал автомат. Очередь длинная на весь магазин. Похожий приятель лупил наверняка, чтобы нанести максимально возможный урон. Об отдыхе я забыл сразу. Во мне будто второе дыхание открылось. И я рванул вверх, снова перепрыгивая сразу через две ступени, но не успел преодолеть и одного этажа, как услышал грохот дробовика. А вот это хороший знак. Насколько я успел заметить, выродки были вооружены только автоматическим оружием. «Степ, доложи!» — прокричал я. «Чисто!» — ответил приятель. «Все трое готовы! Одного челубей снял!» «Красавчик!» — оскалился я, и тут снизу раздались голоса. «Твою мать!» «У нас снова гости!» «Веди их сюда!» — прозвучал насмешливый голос напарника. «Где вы?» — сквозь помехи донесся голос Полины. «В желтой семнадцатиэтажке!» — вместо меня ответил Степ. «Окна лестницы выходят на запад!» «Вижу, за вами идут трое!» «Сможешь убрать?» — спросил я. «Легко, но у меня серебряных пуль больше не осталось. Вам придется добивать!» «Принял! Жди сигнала!» Спускаться было куда как проще. Но мышцы ног уже забились, и я больше ковылял, чем несся в обратном направлении. Миновав три этажа, я замер и прислушался. До контакта всего ничего. Каких-то пары этажей. «Давай!» — рявкнул я, и с улицы тут же прозвучал звук выстрела. Послышался звон разбитого стекла, за ним — грох от падения тела. Не прошло и секунды, как хлопнуло еще раз, а затем еще и еще. Я ломанулся вниз, уже не обращая внимания на поющую боль в ногах. Автомат перебросил за спину, потому как грех не воспользоваться ситуацией. Рука уже сжимала топор, когда я выскочил к первому телу. Полина сняла его прямо в голову, заставив остальных метнуться назад. Второго она тоже подстрелила в башку, а вот третьего удалось снять только в тело. Поэтому она и стреляла дважды. С него я и начал. Так как он уже шевелился, пытаясь дотянуться до оружия. Первым делом я отбил ствол ногой, но тот отлетел лишь на несколько сантиметров, так как выродок успел схватить его за ремень. Однако подтянуть к себе не успел, я размахнулся и опустил лезвие топора ему на шею. Удар вышел точным, и лезвие с первого раза рассекло кости позвоночника, успокаивая измененного навсегда. То же самое, но уже более аккуратно я проделал с оставшимися. Придерживая головы за волос, окончательно отделил их от тела и сбросил вниз через разбитое окно. Затем немного подумал и отправил следом трупы. Не потому что боялся, что они оживут, просто лень будет потом за ними снова подниматься». И едва я с ним покончил, как меня уже в который раз накрыли огнем, на этот раз снизу. Пули застучали по стенам, визгом рикошетя во все стороны. Что-то прилетело мне в бок и ногу, а затем добавило в спину. Боль была такая, что у меня перекрыло дыхание. Я завалился на лестницу, пытаясь сделать глоток воздуха и открывая рот, словно рыба, выброшенная на берег. Будто в тумане я услышал, как сверху огрызнулся автомат, а ему вторил одиночный прицельный выстрел. Голова закружилась... Боль стала тупой, ноющей, как после удара кувалдой, но спазм отпустил легкие, и я с натугой втянул в себя глоток воздуха. С трудом, ворочая языком, перекатил кусочек черного сердца из-под языка и натужно его проглотил. Жар быстро заполнил тело, и уже через пару секунд мне стало гораздо лучше. Только в животе ощущалось эдакое поддергивание, словно мышцы пытались вытолкнуть инородный предмет, но у них это не получалось. Видимо, пуля так и останется в брюхе. «Черт, как же противно!» Весь ливер трясется, словно с похмелья. Мышцы живота снова напряглись, и я услышал, как что-то звякнуло по ступеням. Нет, похоже, жить мне без трофея, но я и не против. Все равно попросил бы его вырезать в первой же крепости, где есть хирург. Говорят, свинец не приносит пользы организму. «Эй, ты как?» — прозвучал голос приятеля в реальности и в наушниках. «Жив?» — ответил я. «Местами здоров». «А я еще трофей взял!» — довольно оскалился степ. «Я, конечно, за вас рада, но мне бы не помешала помощь», — раздраженно произнесла Полина. «А ты где?» — уточнил я. «На стоянке», — ответила девушка, и тут же последовал выстрел. «И у меня здесь Ванька-встанька». «Принял, спускаемся, придержи его пока», — с ухмылкой произнес я и покосился на степа. «Ну чё замер? Дуй давай, помоги девушке». «А ты сам чё?» «А я устал», — буркнул я, с трудом поднимаясь с пола. «Да шевели копытами, сейчас на шум весь город сбежится». Пока мы спускались, Полина выстрелила еще дважды. Мы застали ее сидящей на капоте машины со скучающим видом и пистолетом в руках. Рядом лежал выродок, вокруг головы которого уже образовалось знатное кровавое пятно. Неподалеку обнаружились и три моих обезглавленных трофея. «Степ, займись этими, я пока с ним разберусь». «У нас еще три часа до рассвета», — добавила Полина, беззаботно болтая ногами. «Это ты к чему?» Покосился на нее я, вытягивая топор из специальной петли на поясе. «К тому, что я видела, куда они те коробки отнесли?» «И куда же?» — поинтересовался Степ, вскрывая грудь первому покойнику. «Твою мать, да у него все ребра в труху!» «Не ной, возьми нож», — посоветовал я. «Да кто ной-то? Нахрена ты их вообще сбросил?» «Чтоб лишний раз не подниматься. Я же не думал, что последняя тройка так тупо подставится». «Да я бы не сказала, что тупо. Тебя чуть не завалили». С ухмылкой поддела меня Полина. Они, кстати, на дождь из трупов и отреагировали. «Ой, да завалитесь вы оба!» Огрызнулся я и, споров одежду на груди обезглавленного выродка, примерился топором. «Короче, там в трех кварталах к югу за поворотом машина у них осталась. Они туда свои коробки сбросили», — с важным видом сообщила она. «Лично мне интересно, что они там искали?» «Проверим», — кивнул я. «За одну тачку экспроприируем. Загоним кому-нибудь в крепости». — Я бы ее челубею подарил, — произнес Степ. Я даже топором махать перестал и уставился на приятеля. — Подарил? А ты случаем не оговорился? — Он вообще-то меня жизнь сегодня спас, — скорчив рожу, ответил приятель. — Ладно, — пожал плечами я. — Но мы тебя за язык не тянули. — Черт, это тоже в кашу. Даже сердце лопнуло. — Да хрен с ним, — отмахнулся я. — Работать оно от этого хуже не станет. Мне достался последний труп. И да, вскрывать его было сложнее, чем целого. Ребра переломались в хаотичном порядке, и топор просто отказывался прорубать мягкую грудину. А орудовать ножом на ощупь было не очень удобно. Но я его все же вскрыл и извлек сердце, которое полетело в рюкзак к остальным трофеям. Закончив, мы отправились за машиной. Идти напролом побоялись, и вначале ушли на юго-восток и выбрались на улицу Белинского. По ней можно было добраться до вышки, где располагалась первая позиция Полины. Но мы свернули на юг, Обошли два квартала мимо парка Пушкина и только затем свернули на запад. Дважды приходилось прятаться из-за проезжающих мимо машин. Мы неслабо так нашумели, к месту схватки сейчас стягивались все ближайшие отряды выродков. Как бы нам не пришлось по всему городу от них бегать, пока не настанет рассвет. От меня еще и кровью воняет, как будто я на скотобойне ночевал. Надо бы поторопиться, хотя бы до буферной зоны добраться. Туда выродки уже не сунутся, побоятся». «Как бы по нам еще не прилетело, а то ведь могут пальнуть с перепугу. На стене ведь разбираться не станут, кто там решил крепости посреди ночи подобраться. Тем более мы ушли пешком, а возвращаться собираемся на машине». «Надеюсь, условный сигнал фарами сработает, и нас для начала спросят, кто мы и какого хрена приперлись». «Вот она!» — Полина указала пальцем на одиноко стоящую машину. «К слову, центральную часть города знатно очистили от старой техники». Помнится, в первые годы после апокалипсиса улицы были практически завалены тачками на любой вкус и цвет. Их одно время тракторами на тротуары сталкивали, чтобы освободить дороги. А сейчас на тебе, почти все растащили. Только ближе к окраинам все еще можно встретить бардак и завалы. Интересно, а куда они их вообще дели? Неужто все за город вывезли? «Вроде нет никого», — прошептал Степ, осматривая местность в бинокль. «Да, чисто» подтвердила Полина, которая занималась тем же, но через оптический прицел. Ладно, прикройте, я посмотрю, что там. Пригибаясь, будто меня так менее заметно, я перемахнул через дорогу и подобрался к машине, которая стояла у бывшего магазина. Сейчас от него остались только стены да ободранная вывеска. Приложив рожу к стеклу, я заглянул в салон микроавтобуса. В проходе действительно стояли коробки с бумагами. Выдохнув, Я потянул на себя ручку на боковой двери, и она послушно открылась. Как я и думал, машину на сигнализацию ставить не стали. Да и какой в этом смысл, если в мире почти не осталось людей, которые не побоятся высунуть нос на улицу ночью. А уж те, кто рискнет угнать тачку у выродков, и того меньше. Я выудил один лист из коробки и посветил на него фонариком. Странно, обычная накладная. К ней степлером приколот счет фактура и акт выполненных работ. А вот отгруженный товар не совсем обычный. Техне 99 м РАДИ-223 и ЙОД-131. Все это радиоактивные элементы, которые используются в медицине. Я перебрал несколько бумаг, и везде было одно и то же, за исключением количества. Странно. И за каким хреном выродком нужна эта информация? Может, дело не в самих элементах, а в том, куда их поставляли? Я снова перебрал бумаги, которые держал в руках, и усмехнулся. Адресов как раз и не было, только юридические, которые все как один зарегистрированы в Москве. А вот напротив фактических стоял прочерк или вообще пустота. «Интересно, девки пляшут», — пробормотал я. «Чего там?» — спросил Степ, заставляя меня вздрогнуть. «Блин, я тебя пристрелю когда-нибудь», — возмутился я. «Уже второй раз ко мне подкрадываешься». «Так это ты клювом щелкаешь, я-то здесь при чем? А если бы это кто другой был?» «А вас за каким хреном за подходами следить поставили?» – парировал я. «Ладно, уел», – усмехнулся приятель. «Но твой косяк тут тоже есть». «Так что там?» – накладные, счета, фактуры. Неопределенно ответил я. «Похоже, этот офис рулил какими-то поставками для медлабораторий. Здесь в основном радиоактивные элементы, которые используют для борьбы с раком». «А ты откуда знаешь?» «Мама все это проходила». «Нехотя», – ответил я. «Короче, не суть. Смотри». «И что я должен здесь увидеть?» «Фактических адресов нигде нет». Я ткнул пальцем в нужную строчку. «Похоже, это какие-то секретные лаборатории. А может быть, вообще одна? Не разобрать. Нужно все бумаги перетрясти, может, где-то что-то и всплывет. Ты, кстати, не знаешь, есть у вас в районе что-то такое?» «Может, и есть», — пожал плечами Степ. «Но мне-то откуда об этом знать?» «Ладно, валим ближе к крепости, потом разберемся, что к чему».